«Дрель, и к ней набор победитовых сверел», — зачитала тетя Моника. «Это тоже предмет первой необходимости?» «Дрель — самая первая необходимость», — паня Ковальтевич сказала. «Там стены домов из какого-то такого камня, в который без дрели ни одного гвоздя не вобьешь. А значит, люстры не повесишь, занавесок не повесишь, вообще ничего не повесишь». Тетя Моника еще раз просмотрела перечень самых необходимых вещей на пяти страницах. — И куда все это Роман думает погрузить? — спросила она невестку. — В тир с прицепом! — мрачно пошутил брат, а невестка поспешно дала ответ. — Пани Ковалькевич говорит, что можно отправить на теплоходе малой скоростью. И предупреждая новый взрыв отчаяния мужа, паню Кристина Затараторива. нет, нет, не беспокойся, морской фрахт отпадает. Во-первых, в таком случае пришлось бы все имущество запаковать в деревянные ящики, обитые металлической лентой, а во-вторых, неизвестно, когда такой фрахт дойдет по назначению. На самолете неимоверно дорого, лед дерет какие-то жуткие деньги за каждый килограмм сверхположенной нормы. «Лучше всего ехать на своей машине, забив ее вещами по самую крышу. Но тогда придется за паром из Марселя до Алжира заплатить 250 долларов. И ни в коем случае не ехать через Италию. Там по дороге все раскрадут». Внимательно слушавшая маму дочка вдруг оживилась и шепнула брату «Придумала». Для отвлечения внимания отца от автобиографии очень пригодится трасса путешествий. Пусть думает над самой подходящей. Этого ему надолго хватит. Да что ты так стараешься отвлечь отца от автобиографии? В конце концов, пан Вишневский уже завтра будет в Алжире с его контрактом и отправит его почтой. Сам слышал, возразила сестра. А пока он будет идти по почте, отец сто раз успеет отправить телеграмму о том, что разрывает контракт. Ты думаешь, засомневался Павлик, «Да посмотри на него! Ему совсем мало надо!» Пан Роман являл собой самое жалкое зрелище. Развалившись в кресле, вытянув ноги на середину комнаты, он бессмысленным взглядом уставился в противоположную стену. И вдруг какая-то мысль пришла ему в голову. На губах появилась слабая тень улыбки. «Одно меня утешает», — сказал пан Роман. «Насколько мне известно, в арабских странах существует такой обычай». Мужчина идет себе по улице с пустыми руками, а в трех шагах за ним семенит жена, сгибаясь под тяжелой ношей. Мужчина приходит домой, садится в кресло, раскуривает кальян, а жена, встав на колени, стаскивает с него обувь и совершает омовение его ног, а затем намощает их мирой и амброй. — А мне кажется оливковым маслом, — поправила брата тетя Моника. «Да, я охотно намощу его и мирой, и амброй, и оливковым маслом. Пусть только он их мне раздобудет», — согласилась паня Кристина. «А оставшиеся для себя сэкономлю». Но это был только минутный всплеск энергии. Пан Роман опять предался черной меланхолии, бормоча про себя. Скорпионы, арабы, землетрясения, сирока. Ага, и мои документы. «Дети, чуть не забыл». «Дайте же мне, наконец, копии моих документов!» Дети молча смотрели на отца, словно не понимая, что он от них требует. «Мои документы!» — повторил отец. «Должен же я с ними ознакомиться!» Павлик растерялся, не зная, чем отвлечь отца. Знала сестра. «Там есть нефть!» — громко и четко произнесла она пространство. Присутствующие молча смотрели на девочку, не зная, как отнестись к этому неожиданному заявлению. А девочка продолжала. «Главное богатство Алжира — природный газ, но у них и нефти много. Значит, нет никаких норм отпуска бензина в одни руки. Каждый покупает сколько хочет». Отец моментально выпрямился в кресле, убрав ноги под себя. Лицо его прояснилось. И в самом деле с волнением воскликнул он. «Как же я сам об этом не подумал? Можно будет покупать бензина сколько угодно, Иисус мария Что по сравнению с этим мотор для надувной лодки или какая-то глупая сковорода? Бензин не по талонам, а в свободной продаже. Моника, поскорее перепечатай нам перечень. Ну вот.